Глава 22. Загадка. Ласты, маска, трубка. Красный пиджак, ролекс и золотая цепь. Новый русский на пляже в Италии. Палмер и Молли злились. Они слились друг на друга, хотя в данный момент было вроде бы не за что. Они злились на погоду. Дуй сейчас хоть какой-то ветер, вонь чувствовалась бы слабее. Но больше всего они злились на горы, в которых водятся скунсы. «А я говорю, что он что-то скрывал», – упрямо повторила Молли. «Да ничего он не скрывал». «Ты хочешь сказать?» – девушка была сама издевка, «Что он напал на вооруженного пистолетом человека из-за сбежавших кроликов?» «Да, он же фермер». «Дикий человек!» «Чушь собачья!» «Это что?» «Это было матером медведем-гризли, заинтересовавшимся их беседой!» «Не обращай внимания, — буркнул Палмер, — нам сейчас даже Т-рекс не страшен!» «Да, стошнит Рекса!» Агенты повернулись к крестному гиганту спиной и спокойно пошли дальше. Они и правда были в безопасности. «А что скажет начальник полиции?» «Нет. Что он подумает?» Несмотря на то, что желудки агентов норовили вывернуться наизнанку, они рассмеялись. Медведь некоторое время шел следом, потом повернул прочь и наткнулся на следящего за парочкой мака. Тот, немало не церемонясь, влепил косолапому в нос разряд армейского шокера и покатил дальше, оставив хозяина гор приходить в себя после взбучки. День не задался не только у агентов. Серебряный никогда не строил на свой счет никаких иллюзий. Он не был городом, он едва даже был поселком. Зато он стоял у шоссе. И именно по этому шоссе, по обочине, брели сейчас агенты мимо спящих в рассветных лучах домов. Этой ночью они переположили всю местную полицию, обыскали берега озера, перекрыли дороги, но так ничего и не нашли. Однако показания проснувшихся полицейских, равно как и самый факт их усыпления, подтверждали гипотезу Палмера о том, что на дне озера лежал не просто автомобиль. «Всё закрыто», — с отчаянием сказала Молли, неизвестно что имея в виду. Всем в поселке было почтовое отделение». «Запах роз», — донеслось до неё сзади. «Ветер и луна над пустыней». Девушка яростно обернулась, радуясь. Да, пожалуй, она была рада, что нашелся кто-то, на ком можно выместить свою злость. Затем она замерла с раскрытым ртом, так же, как замер секундой позже ее напарник. Сам по себе человек в ластах, маске и с аквалангом за спиной ничем не удивителен. Даже если он при этом носит на бедре ультразвуковой импульсный излучатель Ультра-25, на профессиональном жаргоне подводников – Саундбластер Средний американец соприкасается с людьми такого типа нечасто, обычно при поездке на курорт или если вдруг в портовом городе полиция начинает искать в воде труп. Несколько меньше будут шансы среднего американца на подобную встречу в скалистых горах, по неизвестной науке причине а колонгисты избегают этих мест. Интересно. Каковы будут шансы среднего американца встретить вооруженного аквалангиста на шоссе, проходящем через самое сердце скалистых гор, в 6 утра танцующим вальс? Не больше, наверное, чем для агента ФБР вместо пули получить струю от скунца, направленную неизвестно кем в деле о разбежавшихся кроликах. Джон танцевал в лучах восходящего солнца, Его давно просохший гидрокостюм поскрипывал в такт движением, а воздух вокруг него был свеж и пах розами. Шоссе под его ластами, простите, ногами, было не шоссе, а цветущий альпийский луг. И дома на обочине были не дома вовсе, а сказочные замки, которые танцевали тоже. За то время, что он провел в желудке у дракона, Джон успел простить все обиды всем своим многочисленным знакомым, включая Раби и компанию, и был сейчас в мире и гармонии со всей Вселенной. Указанный Раби в этот момент скрывался за углом одного из домов, точнее сказать, дешевых фанерных сборных домиков, и говорил по телефону с хирургом. «Говорю вам, босс!» – вистящим шепотом повторил он в трубку. «Он танцует!» «Да нет, на шоссе, в ластах!» «Нет, не пьян!» То Я? Тоже не пьян. Ну что вы, босс, как можно? Где-то далеко спустился к водопою медведь, только чтобы обнаружить, что его любимое место занято усиленным нарядом полиции. Что делать, если ты гангстер, только что упустивший на дно озера груз в полмиллиарда икью, а твой аквалангист и последняя надежда. Танцует перед агентами ФБР. Хирург был в ярости. Но недаром он добрался до столь высокого положения в мафии, и ярость эта была под надежным контролем. «Свидетели есть», – поинтересовался он, убедившись перед этим, что на телефоне горит лампочка Джеммера. Раби, которому было не привыкать, оглядел спящие дома и сообщил, что нет, кроме этих двоих из полиции. Разберись с полицейскими и заберите Джона. Где вы там остановились, туда и заберите. Хирург задумчиво повертел на пальцы свои любимые, чёткий вздохнул. Он очень не любил мокрых дел. Есть босс! Раби подмигнул находящемуся за кустами около дома напротив Сандипу, и они достали оружие. Палмеру и Молли оставалось жить несколько секунд. «Гангстеры собираются расстрелять агентов ФБР!» Мак передал остальным изображение, равно как и свой тактический анализ ситуации. То, что Молли и Палмер являются не полицейскими, агентами ФБР, он узнал сегодня утром. Просто говоря, подслушал разговор начальника полиции с его заместителем. Из разговора он вынес, что Палмер Palmer... «гик» о чём не замедлил сообщить Гику, дабы тот на досуге расспросил Боба об этом странном совпадении, а также, что шефу полиции нравится Молли, но не нравится то, как она подбирает духи. «Должны ли мы вмешиваться?» – спросила Кира. «Почему бы и нет? Мы легко можем уничтожить их всех. Вспомните, что Боб говорил об убийстве». «Подход Боба к убийству противоречив». Возразил Маг, вспомните, как сегодня утром он обещал убить того, кто отпустил кроликов. Так тоже кролики? Прозвучал в эфире голосок Кристины. Они для Боба, ну, они такие, ну. Ты уже проснулась, обрадовался Гик. Скажи тогда. В этот момент Раби и Сандип не сговариваясь. О чем тут говорить? выстрелили. Молли ясно видела этот момент. Невысокий человек в серых джинсах, футболке и кепке шагнул на улицу из-за стены, вскинул пистолет и нажал на спуск. Дистанция была в лучшем случае 10 метров. Девушка видела, как ствол пистолета выплюнул пламя и даже успела понять, что стреляют прямо ей Молли в сердце. Затем метрах в пяти от нее в воздухе вспыхнул зеленый шар и пропал. «Я сбил обе пули», — с оттенком гордости сообщил мак. «Вернемся к вопросу о целесообразности вмешательства в...» «Ты сбил пули? Класс!» Это была Кристина. «Я боевая машина». «Скажи, Кристина, надо ли было мне их спасать?» «Конечно». Ни секунды не колеблясь, ответила девочка. «Почему?» «Ну, не знаю. Надо и все». «Значит ли это, что ты знаешь ответ, но не знаешь, как ты его получила?» – уточнил Гик. Люди залегли и готовятся к перестрелке. «Какой ответ?» Кристина, похоже, обладала способностью забывать начало вопроса к тому времени, как спрашивающий добирался до его середины. Эй-Ай отметили это и запомнили. «А что, если бы мы не вмешались?» уточнил Гик. Из всей компании он обладал наибольшим упрямством, согласно высказанному аликом мнению, результат общения с Бобом. «Тогда бы они умерли, и вам было бы не за кем следить!» Кристина разобралась наконец, как включается ее путь для связи с интернетом. Ярко-жёлтая поделка из дешевой пластмассы, предназначенная для младших школьников. «Ой, а почему это один там танцует? И что это на нем надето?» Пока AI объясняли девочке, что делает аквалангист на шоссе, стороны успели обменяться несколькими выстрелами и перебудили весь поселок. Оружие гангстеров снабжено было глушителями, но оружие агентов гремело на всю округу. Ничего сбивать Маку больше не приходилось, поскольку обе стороны немилосердно мазали. «Не уверен, какие они агенты и бандиты», — заметил Гик, — «но в роли солдат…» Они не прошли бы даже предварительного тестирования. Едет полиция. Полиция приехала одновременно с тем, как на подмогу к Маку, мало ли что, прибыли Гик и Кира. Люк остался отдирать доски в прихожей Монолита. Электрорубанок оказался не в силах уничтожить все всепроникающий запах скунса. Четыре машины. Мишень компактная, дозвуковая, не бронированная. Мы решили их не трогать. — Правильно, я Алика разбужу и Анну. Этот день начался для Линды вполне обычно. Проснувшись с позаранку, она села на велосипед и покатила на работу в кафе. Утреннее солнце, птички, роса и прочая окружающая природа не особенно беспокоили девушку по ряду одинаково важных причин. Во-первых, она жила здесь много лет и успела ко всему этому привыкнуть. Линда мечтал о большом городе, а природа… 21 век на дворе, о чем вы? Во-вторых, линдин кавалер Нико валялся сейчас в районном госпитале с сотрясением мозга, и это в тот самый момент, когда их отношения только-только начали налаживаться после последней ссоры. Ну и наконец, в-третьих, Линда еще толком не проснулась. Велосипед выскочил на шоссе из бокового переулка и резко тормознул, потому что перед ним танцевал аквалангист. Линда не успела даже понять, что происходит, когда ее сгребли в охапку, стащили с велосипеда и поволокли в сторону от дороги. Краем глаза вырывающаяся девушка видела, как здоровенный Громила подошел к танцующему и попытался увлечь его за собой. В ответ тот вытащил из кобуры на поясе пистолет и выпалил детине в ухо. Выстрела как такового не было. Было лишь громкое кваканье, однако походка детины вдруг изменилась. Словно тот вдруг стал слепым. Очень пьяным слепым. «Преступниками захвачена заложница», — заметил Люк. «Предлагаю проверенный способ. Срубить дерево». Эта сосна стояла тут до поселка. Она стояла тут, когда индейцы охотились в этих горах на бизонов. И не говорите, что горных бизонов не бывает. Пытаться-то они могли. Индейцы вообще очень упрямы. Эта сосна стояла здесь, когда Колумб открыл Америку, справедливо полагая, что ищет другую Вест-Индию. Эта сосна пережила мамонтов и динозавров, по крайней мере тех, что снимались в парке юрского периода. Под ней устроили гору из пустых пивных банок воины Тамерлана, когда они шли освобождать Сиракузы от фашистов. Словом, это была большая сосна, и она стояла тут всегда. Затем появилась Кира со своим лазером и спилила ее за 3 секунды. Сосна рухнула, смахнул с шоссе две из четырех полицейских машин. «Молли, заходи справа!» «Уходят!» Забыв о численном превосходстве противника, агенты ФБР делали то, что у ФБР традиционно никогда не получалось – спасали заложницу. Данный случай не был исключением. Гангстры отступали по горному склону, шарахаясь от непонятно почему падающих деревьев и отстреливаясь от преследующих агентов. Что-то в этой картине было не так. И, наконец, Робей понял, что именно. Оружие. Он остановился, игнорируя нетерпеливые крики своих спутников, подождал, пока из-за валуна выбежит на него запыхавшаяся Молли и выстрелил ей прямо в лоб. Расстояние не превышало пяти шагов. Затем, для верности, он выстрелил еще дважды. И еще раз, в Палмера, получив в ответ полдюжины пуль. Затем они с агентами посмотрели друг на друга. «Надо подумать», – одновременно подумали они. «А что тут думать-то?» Подумали они мгновением позже, и пальба возобновилась. «Мак, займись заложницей!» «Согласен!» Невидимая тень скользнула в сторону и оказалась за спиной у Сандипа, через плечо которого была переброшенная девушка. Сандип эй не видел, а вот Линда видела. Мак отметил, что описание крайнего испуга, выданное ему в свое время Владимиром в ответ на вопрос, почему у страха глаза велики, вполне соответствует истине. Призрак остается призраком, даже если на нем повязан маленький бантик. Затем под ногами у Сандипа вспыхнул мох, точнее это вспыхнули сандиповой кроссовки. Уронив девушку, индус исполнил экзотический танец, которому позавидовал бы сам Радж Капур. «Уходим!» Раби, у которого наконец кончились патроны, подбежал к Сандипу. «Ты что, тоже в танцоры подался? Придурки!» «Полиция на хвосте!» Он попытался подхватить земли Линду, которая уже почти успела доползти до спасительных кустов, но тут его часы выпнули с ноб ярких искр, и к танцующему чечетку Сандипу присоединился Раби, исполняющий нечто типа украинской казачьей пляски, с пистолетом вместо кружевного платочка. Затем на поляну вывалился Фред, шатающийся и держащийся за голову обеими руками. Выстрел в ухо из ультрасоника даже на воздухе подобен хорошему удару кувалдой. Удивительно, что он вообще был на ногах. Единственный из четверки, который пока не пострадал, Джон, остался в поселке, наблюдая за своим теской. Полиция уже надела на него наручники и теперь безуспешно пыталась освободить от акваланга. Джон беспомощно выругался сквозь зубы. Жизнь, еще недавно оказавшаяся бандиту сплошным праздником, повернулась сегодня к нему спиной, дабы показать второе, истинное лицо. Джону было плохо. Он не выспался. Какой сон во взятом на прокат джипе. Он был голоден. Кроме Линды никто в округе не торговал ничем с съестным. Считалось, что человеку полагается иметь свою машину и ездить на ней в торговый центр за сотню километров. Да еще и этот аквалангист. И что это на него нашло? Аквалангист между тем не унимался. Полицейские попытались впихнуть его в один из двух уцелевших после падения сосны автомобилей. Строго говоря, уцелели все машины, просто две из них отлеживались сейчас в пувете. Что там произошло у машины, лежащей в придорожных кустах, бандит не разглядел. Но Джон Аквалангист оказался в итоге не в, а под машиной и вылезать отказывался на отрез. Полицейские, стоя на коленях и заглядывая под машину, пытались его убедить по-хорошему. Затем, когда по-хорошему не получилось, его потащили за ноги и вытащили, вместе с глушителем. Полиции выпало тяжелое утро, и, похоже, день обещал быть еще тяжелее. Поняв, что теску вызволить не удастся, Джон бандит отпоз в чащу, где можно было без помех воспользоваться сотовым телефоном. «Это лазер», — повторил Уильям. Палмер посмотрел на спиленный стол лесного великана, затем перевел взгляд на начальника полиции. «Ну», — сказал он задумчиво, — «я же не спорю». Уильяму тоже не хотелось спорить. Если раньше он полагал, что запах, издаваемый агентами, будет уменьшаться со временем, то теперь стало ясно, что это не так. Лицо полицейского было зеленым, и его желудок все порывался вывернуться наизнанку. Операция «Скунс». Ох, не кончится все это добром. Уильям был нормальным служакой. Звезд с неба не хватал, но работал вполне профессионально. На его взгляд, он не заслужил ничего подобного. День начинался отвратительно. «Лазер ничего не доказывает и не опровергает», – заявил Палмер. «Подумаешь, лазер!» «Что-то я не слышала о привидениях с лазером», — язвительно заметила Молли. «Я не утверждал, что мы имеем дело с привидением», — возразил Палмер, перемещаясь так, чтобы легкий утренний ветерок дул от него на начальника полиции. «Я только хочу сказать, что человек не смог бы так сбивать пули». Начальник полиции не ответил. Все его силы уходили сейчас на то, чтобы не потерять сознание. «Наверное, Молли это поняла», — поскольку она вцепилась Палмеру в рукав и отвела его в сторону. Уильям тяжело облокотился на капот. Воняют. Обернувшись, он увидел Питера, напарника Нико, одного из первых пострадавших в ходе операции скунс. К голову юноши украшала повязка, а сам он выглядел, пожалуй, немного бледнее обычного. Однако сведения о серьезности его были явно преувеличены. Уильям напомнил себе поговорить с теми, кто описывал ему ситуацию. «Воняют, не то слово», – вздохнул он. «Я не знаю, что они затевают, но ведут они себя». «Так, может, они и не агенты никакие?» – оживился Питер. «Засланы». «Агенты», – вздохнул Уильям, даже не пытаясь скрывать, как этот факт его огорчает. «Я проверил все, что только мог». ФБР даже название для операции подобрало «Скунс». «Точно!» «Да, пахнет похоже», — согласился начальник полиции. Затем он вздохнул и попытался сконцентрироваться на текущих делах. Телепат. Вчера вечером он связался с полицейским управлением штата, и они пообещали прислать ему хорошего телепата. Если они найдут хотя бы телепата категории «Д», То возможно, им удастся, если не найти преступников. Да какое там найти? Понять бы, что здесь происходит. Еще немного, и он поверит в эти самые паранормальные явления. «Что делают эксперты?» – устало спросил Уильям. Питер завертел головой, однако никаких экспертов не заметил. Фургончик, служивший им лабораторией, стоял на обочине, все двери нараспашку, однако самих яйцеголовых нигде не было видно. Возле фургончика одна из женщин-полицейских успокаивала плачущую Линду. «В лесу, наверное», – неуверенно предположил Питер. «Поискать?» «Поищи». Уильяма опять мутило. Да к тому же начала болеть голова.